Тут Добрыня рассердился, ухватил бревно в обхват толщины, вышиб двери дубовые, вошел в Маринкин тере. Налетел на Добрыню змей-горынище. Хочет его огнем спалить, хочет хвостом зашибить, да Добрыня не испугался. Поднял острую саблю вышебойной головы, закричал зычным голосом, «Я тебе, змеище, в куски изублю, да по чистому полю размечу». Змей хвост поджал, да и прочь побежал. Бежит, бежит, остану я больше к Маринке ходить. Вон какой у нее друг посильнее меня. Маринка высунулась с по пояс в окошко, кричит змею. Воротись, мил сердешный друг, не бойся, Добрыни, обернуй его гнедым туром. Будет он далече отсюда, в поле пастись. Стала она выражить. Обернула Добрыню гнедым туром. Рога у него золотые, копыта чистого серебра, шерсть рытого бархата. Пустила Маринка Добрыню в чистое поле. Послось там девять туров, Добрыня десятый. И не стало в Киеве богатыря, храброго Добрыни Никитча. Горевала по нём его матушка, честна вдова Амел Фатимофеевна, да не знала, куда он подевался. Раз пошла она на беседу, собрались там княгини да боярни, красные девушки да молодые молодушки. Вдруг откуда ни возьмись, пришла на беседу Маринка-ненавистница. Сильно Маринка упивалась, голова на плечах не держалась, а стала Маринка похваляться. «Гой вы княгини си, Нет меня хитрее да мудрее во всем Киеве, обернула я гнедыми турами девять молодцев, а десятого добрыню Никитича. Вставала тут Амелфа Тимофеевна с дубовой скамьи, наливала чарочку зелена вина, выплеснула Маринке в бесстыжие очи, ударила Маринку по белой щеке, сбил ее с резвых ног, стал таскать, по полу кирпищатому. Таскает, а сама приговаривает. Не хвастай, Маринка, ненавистница. Я хитрей мудрей тебя, да не хвастую. Хочешь, оберну тебя, сука, и долгохвастую. Будешь ты, Маринка, по городу ходить, будешь ты, Маринка, за собой кобелей водить. Испугалась у Маринка, стала просить Добрынину матушку. Отпусти меня, Амелфа Тимофеевна, сделаю я Добрыню по-прежнему. Отпустила ее. Амелфа Тимофеевна обернулась Маринка ласточкой касаточкой полетела в чистое поле, где гуляли девять туров десятой Добрыни. Села Маринка Добрыни на правый рог и спрашивает, не прискучила ли тебе, Добрынюшка, в поле гулять? Не хочешь ли, Добрынюшка, жениться, меня, Маринку, взять за себя? Отвечает Добрыня. Коли возьму я тебя, Маринка, замуж, так отплачу за все твои злодейства. Маринка тем словам не поверила. Обернула Добрыню добрым молодцем по-прежнему. Воротились они в Киев, столы столовали да перепировали, а как пришло время спать ложиться, взял Добрыне острую саблю и снес Маринке буйную голову. Развел Добрыне палящий огонь. И сжёг Маринкино белое тело. В каждом суставчике у Маринки было по змеёнышу, по ядовитому гадёнышу. Киевляне Добрыню благодарили, избавил он Киев от злой чародейцы-ненавистницы. Женитьба Добрыни Ехал раз Добрыня по прямоезжей дороге, увидал недавний след от копыт. — Думает Добрыня, не на простом коне здесь проехано, а на богатырском. Надо б надогнать того богатыря. Стал Добрыня своего коня пошевеливать, шелковой плеточкой постегивать, пустил коня вскачь, догнал незнакомого богатыря. — Едет богатырь, не торопится, назад не оглядывается, будто и не слышит, что Добрыня за ним скачет. — закричал Добрыня. — Постой, добрый молодец, скажи, из какой ты земли, из какой орды, как зовут тебя по имени по отчеству? Отвечает незнакомый богатырь. — Скажу тебе, кто я таков, только давай прежде булатом переведаемся. Разгорелось у Добрыни сердце богатырское. Размахнулся он булатной палицей, да рука у него вдруг в плече застоялась, Не опускается палец обулатный».